Глава двадцать четвертая. «Я?» — отозвался я и поспешил к почтовому наряду. «Вот, тебе письмо пришло». Ефрейтор протянул мне мятый конвертик и тут же выкрикнул следующую фамилию. «Олеников! Где Олеников?» «Стасик!» — отозвался кто-то. «Он у нас подстреленный. Сейчас позовем». Я всмотрелся в письмо. Был я почти на сто процентов уверен, что будет оно от Сашки. Когда прочитал имя отправителя, очень удивился. Это еще мягко сказать. Отправителем оказалась какая-то Малинина Нина Петровна. Я нахмурил брови, стараясь припомнить какую-нибудь Нину. О, это что, Стас, тебе посылка что ли? Кричали за спиной почтовые машины. А что там у тебя, Стасик? Че, мужики? Прихрамывающий Стас Оленников, которого временно поставили помогать Гии на кухне. Проковылял к лавке под расположением с посылкой в руках. Присел, нетерпеливые погранцы разместились вокруг. — Ты ж помнишь, что обещал? — спросил Миша в ушко. Олейников не ответил. Он поставил свою большую посылку на колени, чуть-чуть покрывился от боли, а потом вскрыл ее и извлек банку сгущенки. Немедленно прозвучало веселое «О-о-о!» Из сладкого тут у меня еще конфеты и сахар, — похвалился Олейников. — Сагдеев, Ильяс. — Ты там где? — Говорил, рачков не пробовал? — Да не раков. Конфеты, рачки. — Ну вот, сегодня попробуешь. Тем временем почту раздали, и наряд вернулся в машину. А развернувшись во дворе застава уехал прочь и часовой принялся закрывать за ним ворота. Пронаблюдав это, я вернулся к письму. Аккуратно оторвал верхушку конверта. Извлек желтоватый тетрадный лист в клеточку. — Дорогой Саша. Начиналось письмо. Почерк был плавный и аккуратный, считай, каллиграфический. Вы меня, наверное, уже не помните, а я вас запомнила надолго, может, даже навсегда. Дочитать я не успел. «Застава, стройся!» — крикнул старшина Черепанов. И пограничники, побросав все свои дела, тут же кинулись строиться на боевой расчет. «За прошедшие сутки!» — продолжал Таран, когда довел до нас расписание нарядов на новый день. Силами нашей четырнадцатой заставы было пресечено нападение на пограничную заставу со стороны нарушителей государственной границы. Группа нарушителей в количестве более сорока человек нарушила государственную границу Союза Советских Социалистических Республик и напала на пограничные наряды, выполнявшие боевую задачу согласно боевому расписанию. «Мне вот интересно». — шепнул Стас Олейников. — Как ты все же с той горы выбрался? Как умудрился Чичмека этого взять? — Будет время, расскажу. — ответил я ему тихо. — мне больше интересно, — начал стоявший справа от меня Уткин своим низковатым боском. — Как духи умудрились взорвать пост этих зеленых? Ихние погранцы вообще, что ли, не работают? Так штаны протирают. — Ах, не духи-то были. — кисловато заметил Стас, — точно тебе говорю, не духи. — А кто ж? — Сами зеленые. — Идкак, — удивился Уткин. — Потом я тебе объясню, Вася. — Тем не менее, — продолжал Таран, — наши пограничники справились с нападением врага решительно, проявили профессионализм и сноровку во время защиты государственной границы, в бою доказали мастерство овладения навыками, и легкого солдатского труда доказали свою доблесть и решительность ефрейтор канджиев ю вовремя обнаружив нарушителей границы ефрейтор конджиев проявил выдержку и будучи старшим наряда на месте организовал засаду провозгласил таран затем внезапно атаковал нарушителей силой своего оружия и меткой стрельбой уничтожил двух нарушителей «Рядовой глушко я Оказавшись окруженным врагом, проявил профессионализм и вовремя доложил на заставу о случившемся нарушении государственной границы. Силой своего оружия и гранатами уничтожил двоих нарушителей, после чего вывел наряд, включая раненого старшего наряда из окружения. «Сержант Мартынов!» «Я!» Первым обнаружил группы нарушителей границы и, презирая страх, вступил с ними в стрелковый бой. Лично уничтожил нарушителя, тем самым обеспечил отход рабочей группы, трудившейся под его командой. «Рядовой Селихов» — «я», — отозвался я, — первым заметил группу нарушителей государственной границы. Проявив недюжинную выдержку и воинскую смекалку, уничтожил четверых врагов, из которых силой своего оружия троих, одного в рукопашной. Будучи в окружении врагов, проявил смелость и самоотверженность. Презирая страх, без оружия, оттянул группу нарушителей границы на себя, позволив наряду сообщить о нарушении границы и выйти из-под огня противника. Оставшись в одиночку, лично обезоружил и задержал нарушителя границы, доставил его на заставу. Все это время Таран читал свой доклад по бумажке, потом оторвался от нее. Рядовой Селихов — сказал он. — Я. — Выйти из строя. — Есть. Пограничники расступились передо мной, и я вышел, встал перед строем. — Отличная работа, Саша, — сказал Таран помягчевшим голосом. — Видать, поступок, за который ты получил свою медаль на учебке, не был итогом удачного стечения обстоятельств, не был случайностью. — Ты всем доказал, что чего ты сделан. — Причем в первом же наряде. Отправлю в отряд рапорт на твой счет. Хочу представить к награде. Вернулся в строй? — Есть. Когда я встал на место, тут же услышал шепот Стаса. — Ну ты, конечно, дал. Я так и думал, Сашка, что ты темная лошадка, но чтобы так быстро раскрыться, это ого-го. — А еще со сборного пункта понял, что Сашка наш не прост ухмыльнулся Уткин. — Стоит отметить также тех пограничников, что выполняли боевую задачу в поисковых группах, — продолжил Таран. — Сержант нарыв! — Ну и что потом было? — Да чего было? — Устало пожал я плечами. — Ударил я его в харю лбом, вот дух и потерялся. Ну а я давай его вязать. — Ну ты даешь, — рассмеялся Миша в ушко. А я говорил, Сашка каратист, — с гордостью добавил Уткин. В ленинской комнате за полчаса до отбоя собралось человек шесть пограничников. Я пришел просто прочитать письмо, да только времени на это все никак не находилось. Был я уверен, что письмо прислал мне брат, а вот оно как вышло. Оказалось, что это Нина, та самая девчонка с поезда, которую я защитил от дембелей. Вот какая она оказалась, эта Нина. Упорно, ничего не скажешь. Я даже сам ей намекнул, что занят, но девчонка все равно за свое. Умудрилась же еще как-то откопать почтовый адрес хитрюга. Правда, признался я сам себе, что приятно мне было получить письмо от этой девочки. Я планировал написать ей благодарность, а потом извиниться и сообщить, что не могу вести с Ниной переписку. Непорядочно это как-то, учитывая, что моя будущая жена где-то здесь гуляет. Однако вместе с этим приятным чувством пришло и другое. Чувство беспокойства о брате. Что там с ним сейчас? Почему не пишет? Может, моего письма ждет? Я должен был это выяснить. Для начала просто написать ему. Вот только не дали мне даже прочесть Нининого письма. Не то, что Сашке писать. Ребята зашли в Ленинскую комнату и тут же пристали с расспросами. Расскажи мол, как все было на горе. Ну, я и рассказал, а что тут поделать? Все равно не отстанут. Так, народ. Продолжил я, у меня тут дела, письмо надо прочесть, ну и написать кое-что. — Письмо? От девчонки? — заинтересовался Матвей Серый, один из молодых, что приехал с нами на заставу. — Любопытные варвари на базаре нос оторвали, — сказал я с доброй ухмылкой. «Ой — Ой-ой, посмотрите на него, — рассмеялся Матвей, — секретничает, как хоть зовут. — Вот да не приставай ты к человеку. Уткин принялся в шутку выталкивать его в коридор. «У него дела, а мы тут пристаем. Неприлично!» Это возбудило всю компанию, и к Уткину присоединились остальные ребята. Вместе они вытолкали Матвея. «Зовут-то как!» — не сдерживая смех, крикнул Матвей, но кто-то тут же закрыл за ним двери. — -да». протянул я, глядя, как вся эта неорганизованная куча покинула комнату. «Как дети малые!» Я поудобнее устроился на стуле, достал и развернул письмо. Принялся читать. «Дорогой Саша», — начиналось письмо, — почерк был плавный, аккуратный, считай, каллиграфический. «Вы меня, наверное, уже не помните, а я вас запомнила надолго, может, даже навсегда. Никогда в жизни за меня никто не заступался так, как это сделали вы. Потому казалось мне, что я вас недостаточно отблагодарила. Подумаешь, вяленая щука, ну, что это такое?» А тут еще моя подружка Марины как-то выспросила у вашего сержанта, куда вы едете. Оказалось, в московский пограничный отряд. Я ее, конечно, сначала поругала, но потом все равно захотела написать. Адрес узнать было несложно. Понимаю, вы, наверное, удивились, но мне кажется приятно, когда вам кто-то пишет. Особенно, когда вокруг сплошная опасность, как у вас там. «В общем, я хотела еще раз вас сердечно поблагодарить за то, что вы меня спасли тогда в поезде. Уж не знаю, в какую бы я ужасную ситуацию попала, если бы вы не появились в моей жизни. А так у меня все хорошо. Я погостила у дяди с тетей, отвезла им гостинцы, уже вернулась домой в Краснодар, вернулась к занятиям в техникуме. Чусь я, кстати, на швию мотористку». Поэтому, если вам нужно будет что-то сшить и прислать, вы не стесняйтесь, пишите, обязательно все сделаю. Погода у нас холодная, но я одеваюсь в тепло. А у вас там на границе как? Как устроились? Много ли поймали нарушителей государственной границы? Как дела и здоровье у вашей невесты? Ждет ли? Напишите, пожалуйста. Очень жду вашего ответа. — Постскриптум. Мой младший братик Дениска хочет знать, как зовут вашу служебную собаку, а еще какая у нее порода. Буду рада, если напишете об этом тоже. С уважением, Малинина Нина. Дочитав письмо до конца, я поймал себя на мысли, что улыбаюсь. Сам себе хмыкнул. Потом вырвал лист из пустой тетради, взял ручку, стал писать. — Дорогая Нина, спасибо за ваше письмо. Написать я не успел. Дверь ленинской комнаты тихо скрипнула, и внутрь заглянул Стас Олейников. — Ой, ты занят, — тихо сказал он. — Давай потом зайду. — Входи, чего хотел. — откинулся я на спинку стула. Стас медленно прохромал в комнату, закрыл за собой дверь. Подойдя, с трудом сел на ближайший табурет перед моим столом. — Да так, ничего особенного, — начал Стас немного смущенно. — Просто... просто поблагодарить хотел. — За что? Улыбнулся я. Стас смутился, опустил взгляд. «Ну как за что?» — тихо начал он. «За то, что ты помог нам с ребятами уйти. Если бы не ты, мы бы там на горе так и остались. В первую очередь я. Я же раненый был. Уже, если честно, с жизнью попрощался. Пожалел, что все гранаты на нарушителя потратил. Стас вдруг как-то горько хмыкнул. Говорил мне Алим, носив шапки лишний патрон». Чтоб для себя оставить. А я его не слушал, думал, глупость какая-то, но и не носил. Когда нас духи гнали, даже было пожалел. Рановато ты собрался помирать тогда, — улыбнулся я. — Неправда, — помолчав ответил Стас, — как-то рановато. Ты мне именно это, Саша, и показал тогда. Вот и решил я, что надо тебя поблагодарить. Спасибо. — Пустяк, Стас, — отмахнулся я. Сегодня я тебе подсобил, а завтра так случится, что ты мне... «Боже, меня упаси от такого!» — рассмеялся Стас растерянно. «Не в жизни бы я больше не хотел оказаться в такой заварухе. Ну, а что делать? Тут у нас граница родины, всякое может быть». «Всякое?» — согласился я, глядя на письмо Нины. «Слушай, Саша, ты мне скажи, как я могу тебя отблагодарить?» «Ты уже поблагодарил, хватит». «Не-не, ты чего? Ты же нам жизнь, считай, спас». «Я себя уважать не буду, если на одном только спасибо остановлюсь. Вот скажи, что тебе надо?» «Да успокойся ты!» — я улыбнулся. «Ничего мне не надо. Спасибо вполне достаточно». «Не-не», — Стас задумался. «О, а какой у тебя размер ноги?» «А тебе зачем?» «Ну, скажи, Саш, какой?» «Пожалуйста». «Сорок четвертый». Стас тут же просиял и поднялся с табурета. «Ща!» «Я ща!» С этими словами он похромал к выходу и исчез раньше, чем я успел спросить у него, чего он задумал. Стас вернулся через минуту и принес с собой новенькие еловые сапоги. «Вот. Батя с мамой мне прислали сегодня, га? Новенькие. Повезло, что у нас с тобой один размер». С этими словами он положил сапоги мне на стол, добавил «Носи на здоровье». «Стас, да ты чего?» — удивился я. «Не надо!» «Бери, бери». В них удобней по границе ходить. Черные, с белой подкладкой, новенькие сапоги блестели в желтом свете лампочки. У нас все старики после года такие себе добывают. Вот я тоже решил обзавестись, — продолжал Стас. Милое дело. Зимой в них тепло, как летом. ноги не мокнут, крепкие, все как надо. — А ты? — приподнял я бровь вопросительно. — А что я? — Я напишу батя мне новый пришлют. — Ну, если ты переживаешь, что начальники докапываться будут, то тут брось. Черепанов на смотре побухтит, мол, солдату такие не положено, да перестанет. А шеф с нашим замполитом вообще не обращает внимания на неуставную обувь. зная что на границе здоровые ноги первое дело. — Я не переживаю, — улыбнулся я. — Спасибо. — Ну вот, бери, носи. Маленькая, конечно, плата за собственную жизнь, но пока чем богаты, — разлыбался мне Стасик. «Ну, ладно, не буду тебя отвлекать. Давай, спокойной ночи!» «Спокойной?» — бросил я, проводив взглядом Стаса. Потом я еще раз глянул на новые сапоги, снял их со стола, принялся писать письма Нине и Саше. Служба нести можете?» — спросил заполист строев, который был сегодня ответственным за выпуск нарядов на границу. «Так точно!» — хором ответили мы с ефрейтором Алимом Кенджиевым. Наш наряд выходил в восемь утра и должен был пройти дозором весь тринадцатый участок правого фланга. Шеф сообщил, что согласно расписанию мы уходим на весь световой день. «Очень хорошо», — сказал он, придерживая шапку от разогравшегося ветра. «Пограничный наряд. Равняюсь смирно Приказываю вам выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик», — заговорил Строев. Вид наряда «Дозор». Задача – не допустить нарушения государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Связь по проводной линии связи. Пароль, арча, отзыв, антабка. В случае обнаружения признаков нарушения государственной границы, доложить дежурному ПО пограничной заставы и принять все меры для преследования и задержания нарушителя. Старший пограничного наряда ефрейтор Канжиев. Вопросы? Повторить приказ. Вопросов нет, отозвался Алим. Приказ ясен. Есть выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Вид наряда дозор. Выполняете поставленный приказ. Наряд на праву, гаркнул Строев. На охрану государственной границы шагом марш. Мы с Алимом в сопровождении дежурного с шагом направились к воротам, где уже ждал часовой. Он выпустил нас за калитку, оттуда мы пошли вниз к пянжу. «Значит, это твой второй наряд, да, Саша?» — спросил Алим, хинжив, худощавый таджик, с немного вытянутым лицом, смуглой кожей и маленькими темными глазами. «Второй. Я, Саша, не люблю ходить с молодыми, так и знай». Особенно в такой день. Да и без того вечно за ними глаз да глаз, чтоб куда ни надо не полезли, но с тобой будет поспокойнее. Слышал я, чего ты на горе под бедой сделал. Некоторые старики так не сделали бы. Я промолчал, поправил автомат на плече. Как участок? Участок протяженный, сощурившись, сказал Алим, глядя куда-то на неспокойную под ветром реку. Сначала по берегу идет, потом углубляется немного в тыл. Там система. Дальше будет лесок. Особое внимание надо на белой скале держать. Она уже вот-вот будет. Километра через два. Белая скала. Вспомнил я это название. Скала находилась на том берегу Пянджа. Представляла собой она скорее холм, а не скалу. Каменный с нашей стороны и травянистый с обратной холм был отличным местом, чтобы разместить... «Гранатометный взвод». «Собственно говоря, когда разрушили Шамабад, огонь из минометов по заставе открыли именно оттуда». «С нее в прошлом месяце», — продолжал олим втягивая голову в плечи от неприятного ветра. «Наших обстреляли духи, а так вроде все. Но это граница, у нее нрав тяжелый, захочет, будут с нами проблемы». «Говоришь так, будто граница не линии, проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории, а какое-то живое существо!» Алим хмыкнул. «Другие думают, что я дурак», — улыбнулся он кривовато. «В глаза не говорят, а думают. Уж я-то знаю. А я думаю по-другому. Думаю, есть у границы норов». Захочет — будет тебе беда, захочет — пройдешь участок спокойно. Вот позапрошлой ночью. Если б камешки у духов под ногами не посыпались, я бы их и не услышал. А так посыпались. Это мне граница подсказала, что нарушитель вот тут рядом. Граница мне подсказала, где укрыться, чтобы их поближе подпустить. Подсказала, когда стрелять. Я улыбнулся. Да, странноватый был этот Алим. Ну еще бы. Насколько я знал, был он из глухих мест. Всю жизнь до армии прожил в горах, а там нравы другие, не то что тут в Союзе. — Ну и как ты думаешь, Алим, какое настроение нынче у границы? — шутку спросил я. Алим вдруг остановился, на лицо его пала тень, и он заглянул мне прямо в глаза. Взгляд у него был серьезный и мрачный. — Ветрено нынче, аж неспокойный, тучей сердитые. Алим вздохнул. Дует границы, волнуется, а если волнуется, то предупреждает она, жди удара в спину.